Акель Тардилар. Я просто решил зайти к Молиту. Чёрт меня надоумил. Хотел отпроситься с завтрашнего педсовета под каким-нибудь благовидным предлогом, плюс нужно было рассказать о проделке Адама Бири, чтобы девчонку отселили подальше. Но все мысли вылетели из головы, стоило услышать рык из окна второго этажа. Не иначе, как молит, вот-вот готов был обратиться прямо у себя в кабинете. Идиот, а ведь сам нас проверкой пугал всего пару часов назад. А ну как эта рыжая пакость, вселившаяся ко мне, не успела далеко уйти. Хотя она на ревизора не очень-то походила. Зато оставался вариант с уборщицей и программистом. Они могли быть рядом и бдеть. Вот так и лишаются должностей по глупости, уж мне ли не знать. По лестницам летел пулей, вбежал в приемную так, что дверь едва с петель не сорвало, а там пришлось остановиться и задержать дыхание, чтобы не пыхтеть, как старинный грузовой паровоз на железнодорожных путях. Эра Шторм была там, она изволила пить чай. В компании Иды моя незваная сожительница восседала на диване и обмахивалась свободной рукой, обдувая раскрасневшееся личико. Принюхавшись, я понял, что дамы, причем обе, принимали в себя знаменитый на весь колледж травяной сбор номер шесть, обсуждая при этом нечто такое, отчего уши секретарши радостно шевелились, глаза светились, а грудь вздымалась чаще обычного — Эра Шторм в основном, кажется, слушала, при этом разбавляя красивый девичий смех тихим похрюкиванием и слезами из зеленых глаз. Меня дамы приметили не сразу, несмотря на то, что ворвался я с грохотом, поэтому смазанная концовка их занятного разговора успела вгрызться в мой бедный мозг. «А ты? Ты-то чего?» Эра Шторм снова хрюкнула и шумно отхлебнула из чашки. «А я что?» дело вид, что не понимая, о чем он толкует. Глаза выкатила и изображала испуг. «Вот так, смотри!» Хотя размер его маленького, просто миниатюрного. «Ой, Эр Тардилар, что-то вы к нам зачастили. По делу или так?» Она игриво накрутила белый локон на тонкий палец. Эра Шторм, заметив меня, подавилась очередным хихиканьем и постаралась придать лицу сосредоточенное выражение. «Вышло плохо». Румянец заливал ее щеки, глаза все еще блестели от смеха, а губы остались приоткрытыми в форме небольшой буквы О. По делу, ответил, разглядывая девиц, а вы? А мы знакомимся, подсказала мне Идочка, закинув левую ногу на правую и кокетливо выставив вперед одно плечо, с которого случайно чуть сползла блузка. Это вот эра Аурика, новый преподаватель. Знаю. Не смог не улыбнуться, снова посмотрев на соседку. Она продолжала сидеть в той же позе с тем же лицом, явно опьянённая сбором. Перестаралась Идочка с дозировкой-то. «Знаете?» — секретарша перевела взгляд на собеседницу. Аурика, Эй! Ау, так вы уже знакомы с нашим физруком?» Шторм вздрогнула, моргнула и обернулась на звук собственного имени. «Да, мы живем вместе!» Радостно сообщила она, у Идочки вытянулась лицо и дернулся кончик едва вздернутого носа. «Так вот, куда он тебя?» Она ткнула пальчиком на кабинет директора, помолчала. Потом провела тем же пальчиком по своей шее и покачала головой. «Совсем изверел гиена. Если Эр молит его однажды прибьет, я помогу прятать тело». вхоза? понятливо уточнила Шторм, счастливо улыбаясь и блаженно щурясь. Идочка хотела что-то сказать, но посмотрела на собеседницу, поджала губы и отмахнулась. Быстро поднявшись, она грациозно пробежала к своему столу, неизменно покачивая упругими бедрами и бросая многообещающие взгляды. «Директор пока занят, но я попробую узнать, когда он будет готов вас принять». Лукаво улыбнувшись, секретарша присела и, сняв трубку телепотафона прислушалась. Оттуда донеслась ругань. Блондинка поморщилась и, отодвинув аппарат подальше, сообщила «пока никак». И давно они там совещаются?» Уперев ладони в столешницу, я подмигнул Идочке. «Минут пятнадцать уже», — ответила она, выставляя грудь колесом. «Слишком большую на мой вкус, но все равно приятную глазу. Пора бы и...» Дверь со скрипом отворилась. На пороге возник завхоз Бири. Глаза его смотрели прямо на новоявленную преподавательницу истории. Пиджак и рубаха были сильно помяты на груди, а волосы стояли дыбом. Уголок губ слегка дрожал, а руки сжимались в кулаки. Завели гиене нервы не на шутку. Оттолкнувшись от стола, я быстро приблизился к дивану, на котором так и осталась сидеть Эра Шторм, и расположился рядом, закинув руку ей за спину, чтобы не чувствовала себя одинокой среди этого бедлама и не прогадал, потому что следом за гиеной появился Эр-директор в полуобороте. Здоровенный, местами, сильно заросшей шерстью, с глазами, больше напоминающими звериные, чем человеческие, шторм со свистом вздохнула. Моя рука сама соскользнула со спинки дивана и легла ей на плечи, инстинктивно не иначе. Не переживайте, он не опасен, шепнул, чуть пригнувшись к ее розовому ушку. Эр, молит из династии чистокровных оборотней, они все прекрасно владеют своими животными ипостасями. Аурика кивнула и едва заметным движением придвинулась ближе. «Я и не переживаю», — пробормотала тихо, задирая подбородок и противореча сама себе. «Так», — рявкнул директор. Эра-шторм тут же впилась ногтями в мою коленку. Я зашипел. За вхоз дернулся вперед и как-то очень быстро оказался рядом с Идочкой за ее столом. «Вопрос с заселением мы решили». Молит подарил нам всем лучшую свою улыбку. «Помню, когда увидел ее впервые, меня прошиб пот». Наткнувшись на нашу сладкую парочку взглядом, он моргнул, прищурился и тряхнул косматой головой. «Вижу, вы уже и поладили. Чудесно!» Эра Шторм тут же отодвинулась, отпуская мою коленку и деловито уточняя. «Когда и куда вы меня переселите?» При этом ее лицо стало бледным, как первый снег, но, пожалуй, больше признаков страха не обнаружилось. Этим она мне нравилась, стойкая, не желающая показывать всем свою слабость. А ведь как маг, эра Аурика явно уступала всем нам. Я видел ее защитный фаербол «Смех один». «Какой переезд!» — делано удивился директор. «Насколько понимаю, Эр Бири выделил вам один из лучших домов в нашем колледже». Тут гиена радостно хмыкнул, скотина. Значит, успел провести ее по всем ведомостям и уже отчитался вышестоящему начальству. «Но дом не пригоден для жизни», — ступился я. «Там плесени сырость, вонь такая, что глаза режет». «Зато сад! Этот, как его, яблоневый! Прелесть же!» Молит посмотрел на Аурику и кивнул. «А сырость в любом доме есть, где хозяина, долго не было. Приберем, очистим, вымоем». Так и говорил, будто лично собирался идти туда на подмогу. «Мне, значит, так с ним и жить?» Шторм непонимающе моргнула, посмотрела на меня, потерла глаза и зевнула. Действия ее были заторможены, как видны и мысли. «Не с ним!» — директор поднял указательный палец вверх. «А по соседству дома разные. Тут он зло взглянул на гиену, сжал пальцы в кулаки до хруста и договорил сквозь зубы. эрбири Бири все предусмотрел завхоз от Бога». Правила не нарушены, протечек в доме нет, мак отопления, и то подведено, а порядок будет. Он лично поможет вам его наводить. И отчитаются сегодня к семи вечера, я буду ждать, с места не сойду. Тут он сложил руки на груди сведя брови на переносице, замер. «Время пошло», — радостно подсказала Идочка, оборачиваясь к гиене. «Надеюсь, вы не думаете, что я действительно стану вам помогать». Едва мы вышли из здания, встал в позу Эрбири. Я следовал за своей новоявленной соседкой, обдумывая, как бы аккуратно свернуть шею за вхозу, да так, чтобы все списали на несчастный случай. Гиену оборотни недолюбливали все, поэтому, думаю, никто не станет рвать на себе волосы по причине его гибели. «Конечно, не думаю», — тем временем ответила Аурика Шторм, с опаской на меня оглядываясь, она словно бы понимала, что за убийственные в прямом смысле слова мысли бродили в моей голове. Мне хватит и косвенной помощи от вас м За вхоз Завхоз заинтересованно притих. «Я хочу ваших студентов и ваш диван». С милой улыбкой ответила девушка. Тот самый с вельветовой обивкой. И технику на кухню, и кровать в комнату. Ну и стол. Какой педагог без стола. Вот и все на первое время. «Может, вы еще и должность мою займете, и в кабинет мой въедете?» От возмущения у Эра Бири волоски на затылке приподнялись. «Ну что вы!» — шторм прошла мимо гиены. «Зачем мне ваша пыльная коморка? А вот письмо папе я написать могу. Сфотографируюсь на фоне предоставленной жилплощади и подпишу, кто мне такие апартаменты предоставил». «А папа у нас кто?» — невозмутимо уточнил завхоз, догоняя девушку. «Один из проректоров Первого магического университета Восточного континента». Я присвистнул. Названный университет был известен на весь Магновир и считался престижнейшим учебным заведением. Даже странно, что папочка, будучи проректором в таком месте, не устроил дочурку у себя под крылышком, а отправил ждуну, знает куда. Проректор Шторм выходит. Не унимался завхоз, вышагивающий чуть в стороне от Урики и заискивающий, заглядывающий ей в лицо. «Не-а», — она хмыкнула, — «у нас с папочкой разные фамилии». «И он?» «Не скажу. Выясняйте сами, если вам так хочется. А мне попрошу доставить диван, кровать, стол и технику для кухни и студенток-девушек, чтобы помогли привести дом в порядок. Иначе я предупредила». «А девчонка-то не промах. Врет, скорее всего. Но кто рискнет проверять? Даже Бири не настолько рисковый, чтобы посметь сделать гадость возможной родственнице влиятельного человека». В подтверждении моих мыслей на лице завхоза появилось мученическое выражение. Он страдал, он терзался сомнениями, он хотел гордо отказаться и послать взорвавшуюся рыжую бестию к чертовой бабушке, но не мог. «Диван очень тяжелый», — пробормотал завхоз, — студенты надорвутся. «Он из нескольких частей состоит, так что разберут и справятся. Кстати, Эра Аурика остановилась и недовольно осмотрела тощего Бири с головы до ног». «С вас ведь станется прислать мне какой-нибудь ширпотреб. Так вот, если мне не понравится стол или кровать, приду к вам лично и буду звонить отцу из вашего кабинета. Заодно и познакомитесь». «Это мерзко», — отшатнулся за вхоз, «Шантажировать связями и не стыдно. Ни капли способность испытывать стыд и скромничать просыпается во мне лишь в хороших условиях, когда я сыта, счастлива и устроена должным образом». «С вами рядом я себе такой роскоши позволить никак не могу». «Но ведь вы взрослая девушка, учитесь решать свои проблемы самостоятельно. Детский сад, честное слово». А Урика громко зевнула, не желая продолжать разговор. Ища поддержки, за завхоз обернулся ко мне и тут же недовольно фыркнул. Я улыбался. «Мне нравилась новая соседка. Бойкая и непробиваемая, как танк. И фигура опять-таки что надо». «Улыбайтесь!» — Бири брезгливо поджал дрожащие от гнева губы. «А ведь вам с ней жить!» В Эру Шторм ткнулся кривоватый указательный палец. Она вздернула правую бровь и хлопнула за вхоза по руке. Тот покачал головой и бодро засеменил к зданию общежития. «Не с ней!» — крикнул я ему вдогонку, — «а по соседству!» Бири отмахнулся, не поворачивая головы. «Он ведь придумывает страшную месть!» — тихо сказал я, приблизившись к Эри Шторм. Вы осознаете, что сейчас сунули руку в аквариум к маленькой, но очень вредной пиранье?» «Не тянет он на пиранью», — снова зевнув, поделилась со мной мнением Аурика. «Максимум, какая-нибудь ядовитая ящерица, от укуса которой наверняка есть антидот». «Бесстрашная, значит? Вроде того. Но смею предположить, что не последнюю роль в этом сыграл сбор номер шесть, заваренный для меня идочкой». Едва договорив, она споткнулась, и я легко поймал ее, удержав от падения. На миг вскинув голову, Аурика Шторм метнула в меня прицельный взгляд своих безумно зеленых глаз и трепетно взмахнула длинными, закнутыми вверх ресницами. С ее губ слетело нечто вроде «спасибо», и тут же появилась милейшая улыбка. «Нужно быть осторожнее», — напомнил с тоской, наблюдая, как она отворачивается. «Вы, безусловно, правы, эр Делар». И новый взгляд, чуть дольше прежнего, пронзил мне мозг, заставляя проснуться кошачью сущность. Девчонка казалась чертовски милой и привлекательной. Чуть поведя плечиком, она практически шепнула. «Сейчас дождусь дивана или кровати и прилягу. Голова кружится, но не спать же на полу». И я чуть было не попался. Уже и рот открыл, чтобы временно предложить собственную постель, как вдруг уловил лукавый блеск в пронзительной зелени ее глаз и небольшое, едва ощутимое давление извне. Чуть поведя пальцами, проверил догадку и едва не зашипел от ярости. Рыжая чертовка использовала банальнейший любовный заговор, стараясь очаровать меня и спутать мысли. «А почему бы не на полу?» — проговорил вслух, ничем не выдавая собственное состояние. — Могу выделить вам старый плед. Он в пыли и земле, зато прекрасно впишется в антураж вашего жилища. Шторм все поняла мгновенно. Магические волны перестали давить на меня, а на лице девицы отразилась досада. — Вы хам! — сказала она, тут же преобразившись. Уткнув руки в бока, топнула ножкой и, мотнув головой, откинула с лица выбившуюся из прически прятку ярко-рыжих волос. «Я не смею отнять у вас плед, на котором вы наверняка соблазняете всех дворовых кошек». Гордо развернувшись, она отправилась к нашему дому, чеканя шаг как бравый боец. Зло усмехнувшись, я махнул рукой, добавляя открывшейся картине немного магии, и из ушей шторм повалил дым. Взвизгнув, она уронила свой портфель и замахала руками кудахча и прыгая вокруг собственной оси. Мне удалось уйти вперед на значительное расстояние, когда услышал позади недостойные и воспитанной девушки эпитеты, адресованные в мой адрес. Сволочь! доносилась до меня, мерзавец! Еще и форму надел. «Подлый негодяй. Усатый подлез! жулик! Я оглянулся. У шторм волосы стояли дыбом, а из ушей все еще шел легкий дымок. Наверное, она совсем слабый маг, раз такое банальное проклятие сразу снять не смогла. Вот и по делам.